Владислав Антонович, ну что вы таращите на меня глаза, как заяц на ночной автобус? Я вам русским языком объяснил, что свою визу на договор в таком виде не поставлю. Доселе, пытавшийся как-то сдерживаться, инспектор Петрухин более не скрывает своего раздражения. Я понимаю, что в последнее время вы постоянно болтаетесь по заграницам и, возможно, на английском вам доступнее. Но, увы, я не владею никакими другими языками кроме матерного и одесского суржика. Если хотите, могу попробовать перевести. Не хочу, буркнул менеджер отдела сбыта по фамилии Лобков. Был сей деятель магистральных бизнес-искусств, элегантен, благоухающий и столь гладко выбрит, что невольно вызывал ассоциации с пресловутой фамильной частью женского тела из зоны глубокого бикини, подвергшейся ежегодной предкурортной депиляции. Не хотите, как хотите. Еще вопросы имеются? Имеются. Озвучивайте. Этот договор обязательно должен быть отправлен сегодня. У нас и так все сроки полетели. В чертовой матери. Положа руку на сердце, мне начхать скалоннады Исаакиевского собора на то, в каком направлении чартерно отправились ваши сроки. Меня другое тревожит. И что же? Складывается впечатление, что... Воспользовавшись болезнью нашего юриста, вы подсовываете подобного рода бумаженцы в расчете на мою некомпетентность. Так вот, спешу разочаровать, помимо церковно-приходской школы, я в свое время закончила и трехмесячные юридические курсы. А вот у меня складывается впечатление, что вам, Дмитрий Борисович, ну-ну, продолжайте, что вам, как бывшему сотруднику органов, свойственно нагнетать нездоровую истерию, дабы... Менеджер задумался, подбирая формулировку. «Дабы показать свою полезность и незаменимость, пускай бы и на пустом месте». Под конец своей вспыльчивой фразы Лобков прикусил язык, запоздало сообразив, что подобного рода дерзость может выйти боком. Однако Петрухин дерзновенный порыв оценил и понимающе улыбнулся. «Я в курсе, Владислав Антонович, что наша с господином Купцовым деятельность...» в этих офисных стенах вызывает раздражение. Мол, все предели, все окипчелки, пашут на благо корпоративного улья, походя, ломая не жилы, но жало. И только два бездельника инспектора шляются по фирме, всюду суют свой нос и отрывают людей от производственного процесса. Так? Я такого не говорил. Вы такое подумали. Ладно, в конце концов, ваше право, но договор в подобном виде – «Все равно визировать не стану». На столе очень вовремя затрезвонил служебный телефон. И Дмитрий с несвойственным умурвением именно что рванул трубку у аппарата. «Что, прямо-таки требует?» «Хорошо, сейчас поднимусь». «Извините, Владислав Антонович, я вынужден свернуть нашу аудиенцию, поскольку меня срочно вызывает Брю... Виктор Альбертович». Деловой разговор забрал последние силы. Запрокинув голову, Федор Николаевич неподвижно лежал на спине и одними губами шептал, повторял немудреную собственного сочинения, то ли молитву, то ли мантру. «Господи, я не верю в Тебя, но... но помоги мне, Яко Милостив, пускай поскорее вернется Ольга и... и принесет мне таблетки». «Приветики! Прекрасно выглядишь!» Впрочем, как всегда, отдежурился Петрухин. Шеф там один или... У него посетитель, замглавы КУГИ. Брюнетовская секретарша Аллочка встретила вошедшего в приемную инспектора взглядом полных печали глаз. Ностальгия по былой, пускай и мимолетной близости, с сотрудником магистральной СБ в данную минуту срезонировала у нее с наступившими критическими днями. А посему душа, не задумываясь о последствиях, буквально рвала декольте, поспешая из лица наболевшее. «Часом не господин ли Нарышкин? Он самый». «Оп-па! Неужто наши парни снова супружницу прихватили? О чем ты? Ах да, ты ведь за ту историю не в курсе. Доложишь?» «Да, сейчас», подтвердила Алла и внимательно, словно сканируя, уперлась малахитовым зеленоглазием в инспектора. «Дима, скажи, ты меня больше не любишь?» «О боги, только не это!» – мысленно простонал Петрухин. Впрочем, раньше или позже, но подобного разговора все едино было не миновать, потому как мужчина, он прощает и забывает, а вот женщина в лучшем случае только прощает, а вот в счастье забыть – никогда. «Ээээ, -э, в каком смысле? А разве в этом вопросе может быть какой-то иной смысл?» застигнутый врасплох инспектор изобразил на скорбном чле попытку запуска мыслительного процесса На работе ты меня избегаешь начала выкладывать аргументы в купе с фактами алла совсем перестал звонить я уже не говорю о встречаться так может ее и не было кого любви это уточнение было произнесено с такой тоской и одновременно с такой же потаенной на обратной надеждой, что Дмитрий окончательно растерялся, не понимая то ли начинать плакать, то ли смеяться. Алла, понимаешь, тут такое дело. Одним словом, понимаю, я была нужна тебе только для секса. Нет, ну, слабо запротестовал Петрухин. Ну, не только. А вот последний инспектор ляпнул, разумеется, не подумав. Судя по тому, как ухоженные пальчики секретарши, Нервно зашарили по столешнице в поисках чего-нибудь потяжелее, в направлении башки законченного циника и хама. Сейчас должен был проследовать некий предмет. Однако старт, по счастью, был отложен раздавшимся из селектора недовольным голосом шефа. «Я 10 минут назад просил прислать ко мне Петрухина. Виктор Альбертович, он здесь приемный, только-только вошел. Так пусть заходит, после шуры-муры разводить станете». Страдальчески реагируя на прозвучавшее, как издевательство, шуры-муры, секретарша сбросила кнопку вызова и с нелегко давшимся металлом в голосе казенно отчеканила. «Господин Петрухин, пройдите к директору». «Слушаюсь и повинуюсь», – историк облегчен Дмитрий и торопливо просочился в кабинет. Аллочка поднялась со своего места, поплотнее прикрыла за ним дверь и… и разрыдалась в голос». В интерьерах брюнетовского кабинета чиновника Смольного смотрелся непривычно жалким и потерянным. По крайней мере, он совсем не походил на своего грозного телевизионного двойника, каковой в выпусках местных новостей, с завидным постоянством источал грома и молнии в адрес нерадивых подчиненных. Вселяя столь нехитрым образом в доверчивые сердца пенсионеров и домохозяек, обманчивое ощущение, что городское имущество – в кои-то веки вверена в надежные. Да что там, железные руки. Я так понимаю, представлять вас необходимости нет, на всякий случай уточнил Виктор Альбертович. Нет-нет, протягивая вспотевшую ладонь, выступил навстречу инспектору Нарышкин. Мы уже имели честь пересекаться с Дмитрием Борисовичем при э -э известных обстоятельствах. Замечу, Виктор, что тогда ваш сотрудник проявил должные такты и деликатность, «Собственно, потому я и принял непростое решение обратиться к вам, они не... Тут Станислав Аркадьевич окончательно замялся, стушевался. они в силовые структуры», – докончил за чиновника Петрухин. «Да-да, именно. Тем паче, что слухи о ваших э, успехах и подвигах эхом докатились и до наших стен, это которые желтого цвета». «Почему желтого?» – не понял Нарышкин. Фасадные цвета Смольного. Ах, да, разумеется. Извините, я сегодня не в лучшей форме. Ничего страшного. Миролюбиво извинил Дмитрий. А за эхо отдельное спасибо. Посему постараемся оправдать. Высокое доверие. Так что у вас тряслось? У супруги очередной приступ клептоманства?